Глава тридцать Ох уж эти пушные звери. Катерина. Катюня это всего на два дня, обещает Слава. Он крепко обнимает меня в аэропорту. Знаю. Говорю дико расстроенным голосом, ничего с собой поделать не могу. Слава улетает на соревнования в Москву. Чтобы провести со мной лишнюю ночь, он специально взял билеты на сегодняшнее утро, а не на вчерашний вечер, как и остальные участники из его знакомых. Я понимаю, что два дня – это пшик. А на деле я не знаю, как их проживу. После того, как Слава предложил нам съехаться, прошла неделя. И за эту неделю мы ни одной ночи раздельно не провели. Приросли друг к другу, как сямские близнецы. Я не занималась любовью в таких количествах просто никогда. Но и кроме этого у нас нашлась масса других приятных занятий. Мы начали обставлять его квартиру. Пока только на дизайн-проекте, но Слава обещал, что скоро это будет в реале. И тут эти соревнования, на которые он подписался еще несколько месяцев назад, готовился, понятное дело. Мне очень хотелось поехать с ним, он даже предлагал, но у меня сегодня рабочий день, и завтра тоже, и послезавтра. А два администратора, которые теоретически могли меня подменить, слегли с волшебной короной, будь она неладна. Вот же напасть на нашу бедовую голову. Слава тем временем стремится ухватить максимум из нашего прощания. Солнце, я тут подумал, надо бы сократить время ожидания. «То есть ты вернешься раньше?» Смотрю на него с надеждой. «Я сейчас про твой переезд ко мне», заявляет Слава без обиняков. «Давай ты решишь дать мне положительный ответ, пока я буду в отъезде. Он же будет положительный, да?» «Ох ты ж, мистер, я на тебя не давлю». «Кать, ты и так все время ночуешь у меня». «Это правда. Его квартира в разы больше моей, и находиться там гораздо приятнее». Тем не менее, что-то меня тормозит, не дает сказать окончательное и безоговорочное «да», как будто внутренний ступор. Слава видит мои метания, сгребает меня в охапку прямо посредине зала отлета. И плевать ему, что вокруг люди. «Ладно, приеду, обсудим», — говорит он нежным голосом, а потом целует меня в губы. «Мгновение, и я улетаю куда-то ввысь, наверняка даже повыше, чем летают самолеты». Губы горят, колени подкашиваются, начинается острая тахикардия. Типичные синдромы болезни под названием «Я хочу Славу». Внезапно на нас наваливается какой-то худой дядька в темных очках. «Пардон», – гнусавит он, – чуть занесло. чего то он кажется мне подозрительным. «Аккуратнее», – говорит Слава, отодвигая меня в сторону. «Мы очень скоро забываем про этого типа, обнимаемся, снова целуемся. Все, мне пора, жди меня, я вернусь. Буду очень ждать». Я провожаю его взглядом, он исчезает за стойкой регистрации. И вот его уже нет в зале отлета. А я продолжаю стоять на месте, как дурочка, пялюсь в никуда. Не могу себя заставить сдвинуться с места. Стою, стою, будто теряюсь во времени. Прокручиваю в голове наши свидания, тонну приятностей, которые Слава успел мне наговорить. Гляжу на часы, мне скоро на работу, но еще есть немного времени. В этот момент его самолет уже наверняка поднимается в воздух с каждой секундой отдаляет его от меня, а я все равно не могу заставить себя выйти из аэропорта. Каким-то образом чувствую, что здесь я ближе к моему любимому директору. А потом в голову приходит мысль, чего я так упираюсь с этим переездом, а? Понятно, страшно. С Антоном я тоже очень быстро прыгнула в отношения с головой и переехала тоже быстро. Не хочется с разбега на те же грабли. Но и сравнивать моего любимого директора с бывшим тоже не стоит. Разные люди, диаметральные противоположности, по крайней мере, внутри. Снаружи оба крепкие, рослые, мускулистые и привлекательные, а души у них различаются как черная и белая. Слава – основательный мужчина. Он многое планирует наперед, рулит большим бизнесом, но вместе с этим очень нежен и заботлив. А Антон – просто крепкий, рослый и мускулистый. Его кафе рулит управляющий, которого нанял ему отец. Серьезности в личной жизни, как выяснилось, не на грош. На что я там повелась? На симпатичную обложку. Но в душу-то тоже смотреть было нужно. Теперь вот смотрю исключительно в душу. И душа Славы кажется мне прекрасной. Сворачиваю в кафе прямо в аэропорту, заказываю капучино. Делаю глоток, чувствую на языке привкус корицы и вспоминаю, как мы со Славой пили кофе у него дома сегодня утром. Он специально для меня купил новую кофемашину. «Катенька, ты же любишь вкусный кофе», заявил он мне. «Вот тебе повод поселиться у меня». Как будто без этого у меня было мало поводов. «Вот возьму и вправду соглашусь. В конце концов, что я теряю?» Тут вопрос стоит даже по-другому. «Не что теряю, а что приобретаю? А приобретаю я до неприличия много». Решено. Прыгаю в омут с головой. Омут, миленький, будь ко мне милостив. Чувствую жужжание телефона в кармане куртки. В первую секунду кажется это слава. Но, по-моему, из самолета звонить не разрешается, так? Это не Слава, конечно, а моя подруга Лиза. Та самая, которая устроила меня в фитнес-клуб и решила мою судьбу. Снимаю трубку и слышу ее виск. «Катька, ты что творишь, совсем дура!» «В смысле?» Я решительно не понимаю, о чем она. «Сменить нашего директора на своего бывшего покемона, это чересчур!» Охает она. «Вот сейчас совсем не поняла!» выхчу на выдохе. «Я видела пост!» «Какой еще пост?» «Сама не помнишь, что запостила в блог!» «Я туда сутки ничего не постила!» «Ты чего?» «Причем я не то, что не постила, а вообще туда не заходила!» «Было, ну, совершенно не до того!» «Тогда тебя взломали!» Сообщает подруга за могильным голосом. На этом я сбрасываю звонок. Сердце ухает вниз. «Что ж там такое, а?» «Захожу в приложение, однако тут меня ждет сюрприз. Нет доступа к аккаунту!» «Как так-то?» Беспокойство подъедает душу, уже нехиленько так грызет. Захожу под другим аккаунтом, есть у меня второй, завела давным-давно, иногда использую, чтобы ответить на комментарии под псевдонимом. Открываю свой родной бложик и офигеваю. Вижу наше с Антоном старое фото, где мы на колесе обозрения, и подпись «Я помирилась с любимым». Это откуда там взялось? Этого просто не может быть. Меня явно взломали. И я даже знаю, кто. Так, стоп. А как Антон мог это сделать? У меня ведь двоичная верификация, аккаунт привязан к телефону. Но как-то смог, получается. Это какой-то писец галактических масштабов.